Тем временем София одарила слегка смущенного геймера поцелуем в щеку, что-то сказала ему, тот кивнул и ответил. Букет цветов держал не очень ловко, коробочку прижал локтем. В коробке действительно лежал чек — красочно оформленный бланк с логотипом корпорации, где золотыми буквами было вписано имя игрока и сумма гонорара. По нему и вправду можно получить деньги — Впрочем, настоящие чеки победителям вручились сразу после финала, и многие геймеры уже обналичили их. Дежабо подхватила скальда под руку и вместе с ним, под бурные аплодисменты, зашагала со сцены. Теперь вплоть до танца победителей они будут вместе, а как дальше, время покажет. Судя по виду обоих, они понравились друг другу. Тем временем процедура награждения продолжалась. Проводив первого геймера, Дракула перешел к следующим. «Команда Санта-Мария! Бесстрашная четверка геймеров, покорившая просторы Южной Америки! Отважный и находчивый капитан Кортес! Микеле Распере и его друзья Беглец, Тамплиер и Кармен!» Дэн наблюдал за происходящим из ниши, где стоял диван и столик с напитками и фруктами. Рядом крутились гости и игроки, разговаривали, шутили, аплодировали словам Дракулы. В процедуре награждения сделали паузу. Ее заполнили музыкой. Известная европейская группа исполняла песню, а на экране в это время шла нарезка эпизодов игры. В какой-то момент Дэн увидел на экране себя. Схватка с бандой на берегу моря. Дым и огонь, мечущиеся фигуры, раскрытые в крике рты безумные глаза, блеск стали и кровь. А посреди этого фигура всадника с саблей в руке. «Откуда же они снимали?» — лениво подумал Дэн. «Как минимум с трёх ракурсов. Но вышло здорово. Аж самому нравится». «Если не ошибаюсь, это вы?» — раздался на ухом мужской голос. Дэн обернулся. Рядом с диваном стояли высокий мужчина средних лет и молодая девушка. Оба глядели на Дэна с любопытством. «Верно», — кивнул Дэн. «Я смотрю, вы так и не сняли маску, господин Стас?» Мужчина склонил голову. «Меня зовут Юрий Вронский, а это Анна тира представилась та, явив очаровательный голос. Дэн встал, пожал руку Вронскому и кивнул Анне. Только когда они назвались, он узнал их. Вронский — знаменитейший бас, звезда оперы. Его концерты проходят с неизменным успехом во всех странах. Он исполняет старинные романсы, арии, а также их ремиксы, созданные в последние годы. Анна Тирра Фотомодель и певица. Ее шоу-дефиле занимает первые строчки рейтингов развлекательных передач. Она демонстрирует одежду, при этом исполняя песни и танцуя. Такое сочетание пришлось по вкусу зрителям, и теперь именитые модельеры специально создают коллекции под поющую Анну. «Нам выпала честь вручать вам приз, господин Стас», — пояснил Вронский. «Очень рад». — улыбнулся Дэн. — Я не знал, что удостоюсь именно песни от самого Вронского и красавицы Анны. Девушка хитро подмигнула и протянула руку Дэну. — Я не только спою для вас, господин Стас, но и станцую. — Не может быть! Я увижу Карруту в вашем исполнении! Все трое рассмеялись. Каррута — новомодный танец с элементами стриптиза. Артистка во время исполнения песни снимает с себя часть одежды. Не все, конечно, иногда только какую-то... Деталь. Анна погрозила Дэну пальчиком. «Вы хулиган, господин Стас. Можно просто Стас?» «Вы хулиган, Стас. Но, может быть, ради вас. Я и станцую этот танец. Позднее». Дэн уловил намек в словах актрисы, но не стал на него реагировать. «Буду счастлив!» Разговор перешел на другие темы. Вронский и Тирра спрашивали Дэна об игре, о его впечатлениях, Дэн отвечал, стараясь опускать малоприятные подробности, и вспоминал смешные и забавные эпизоды. Беседа шла легко, без натянутых фраз и неловких пауз. Сказывался опыт артистов, да и Дэн мог быть приятным собеседником, когда хотел. Между тем пауза подошла к концу, и на сцене вновь возник граф Дракула в сопровождении своих очаровательных вампирш. Начинался второй этап награждения. Охотники сразу оказались в большой компании. Победители прошлых сезонов, гости бала, коллеги из других команд. Говорили на разные темы, обсуждали перипетии игры, новости шоу-бизнеса. Тон задавали Игнат Мацевич, победитель позапрошлого сезона, знаменитый меценат Дональд Хортер и актриса Эльвира Години. Глеб в разговоре почти не участвовал, больше следил за представлением отыскивая взглядом тех из гостей, кто был в списке Трофимова, но пока никого не обнаружил. Граф Дракул называл имя нового победителя, и тот выходил на сцену под звуки фанфар и сверкания фейерверков. «Великий и могучий паладин! Победитель игры замок! Герой, сумевший одолеть морское чудовище Кракена!» «Сразивший рыцаря-оборотня и спасший принцессу из плена злого мага! Вот он! Наш отважный геймер!» Повторялась процедура награждения. На этот раз приз цветы геймеру вручали три девушки — солистки суперпопулярной английской группы «Ночной воеж». В этот момент на экране демонстрировали, наверное, самый зрелищный эпизод игры «Паладина» — прыжок с корабля в воду навстречу Кракену. Морское чудовище раскрывало букет щупалец, готовясь поймать смельчака, а тот крепко держал длинное копье, направляя наконечник точно в пасть чудищу. Потом было падение в воду, туча брызг, яростное извивание щупалец кракена, получившего смертельный удар. Покрасневшая вода скрыла поверженное морское чудовище, а геймер, целый и невредимый, поплыл прочь. Раздались аплодисменты, Девушки одарили геймера цветами, коробкой и поцелуями. Паладин стоял довольный, улыбался и косил взглядом на прелести певичек. Среди участников бала крутились репортеры журналисты. Сотрудники известных телеканалов, газет, интернет-сайтов. По условиям договора между корпорацией и масс-медиа они могли брать интервью и вести съемки только в определенное время и в определенном месте. Основные съемки проводила съемочная бригада корпорации Она же вела трансляцию балла. Опытные журналисты первое время не лезли к геймерам и гостям, давая тем немного освоиться, прийти в себя и наладить контакт. Только несколько репортеров разговаривали с приглашенными знаменитостями, тем не привыкать быть в центре внимания. Процедура награждения шла своим ходом. Победители получали призы, в честь каждого звучала песня, всех одаривали цветами и осыпали комплиментами. Гости по достоинству оценивали игроков и награждали их горячими и бурными аплодисментами. Перед заключительной музыкальной паузой не награжден был только Дэн. Он знал, что будет последним. Помощник режиссера заранее предупредил об очередности награждения. Пока звучала песня еще одного сверхпопулярного исполнителя, он в боковой комнате пил мартини и разговаривал с Карлом Нормахиным, победителем игры прошлого сезона. Высокий, мускулистый блондин Типаж истинного арийца оказался вполне компанейским парнем. Несуетливый, основательный, уверенный в себе человек, с неторопливой манерой разговора и мягкой иронией в голосе. Именно с такими людьми Дэн предпочитал иметь дело по жизни. С ними можно работать. Дэн извинился за нелепую маску, мол, правила игры — ничего не поделать. «Брось», — махнул рукой Карл, — «я все понимаю. Сам недавно следовал этим правилам». И тоже не хотел мелькать на экране, но уж очень заманчивым оказалось предложение двух фирм рекламировать машины часы. Кстати, это и стало стартовым капиталом моего бизнеса. Он хитро прищурил глаз и улыбнулся. Так что я не устоял. Разговор велся на немецком. Дэн изучал этот язык еще в школе и совершенствовал наравне с английским и французским в институте. «Полная версия игры поступит в продажу после балла». «А сегодня нам обещают показать нечто особенное». Карл с интересом смотрел на Дэна. «Ходили слухи, что ты применял какие-то фокусы в игре. Это так?» Тот кивнул. «Вспомнил кое-что из истории и решил попробовать. Вроде вышло. Скоро увидишь». «И что же ты сделал, если не секрет?» Заговорщицки подмигнул Нормахин. «Порох и бомбы!» Карл замер. Глядя на Дэна, потом выпучил глаза, кашлянул и взорвался гомерическим хохотом. Стоявшие неподалёку участники бала недоумённо посмотрели на него и тоже заулыбались. «Порох? Настоящий? <свят> и бомбы? Ну, лавкач Представляю, какого шороха-то навел! Наверное, ломали голову, разрешать или нет?» «Разрешили! Я не нарушал правил!» «Да уж, ну, молодец!» «Жаль, я не додумался до такого!» Дэн пожал плечами. «Выходит, ты крошил врагов бомбами!» «Не всех!» бомб было мало да и не всегда их можно применить но в целом они и здорово выручили особенно когда мне подсунули сразу двух джокеров карл уважительно кивнул понимаю организаторы иногда начинают играть на грани фола и стараются вышибить мешающего игрока как ты только уцелел повезло развел руками дэн не скромничай тут дело не только в везении в этот момент к ним подошли Вронский и тирра как оказалось нормахин был знаком с ними После обмена приветствиями Анна сразу спросила. «Скоро ваша очередь быть в центре внимания, Стас. Вы готовы?» «Сейчас увидим». «Верный ответ», — сказал Вронский. «Многие волнуются, это нормально. Примите совет. Не пытайтесь скрыть волнение и быть спокойным. Со стороны это выглядит ненатурально. видеть себя естественно. Благодарю за совет». Из-за занавеса, отделявшего комнату от зала, вышел хозяин замка граф Дракула. Увидев Дэна, он спокойным величавым шагом подошел к компании, склонил голову и звучным баритоном произнес. — Уважаемые дамы и господа, вы позволите ненадолго похитить вашего победителя? Я должен сказать ему несколько слов. Вронский, Нормахин и Тир улыбнулись, отступили на шаг, с интересом глядя, как Дракула уводит Дэна к противоположной стене. Дойдя до стены, граф резко развернулся и посмотрел в глаза Дэну. «Господин Стас, через несколько минут я назову ваше имя и фанфары, возвестят о моменте награждения самого сильного, самого умелого и самого загадочного геймера этого сезона. Пожалуй, не только этого. Человека, который изменил сам принцип игры, поколебал ее устои. И что увидит гости бала? Миллионы людей перед экранами компьютеров и телевизоров? Маску?» Он сделал паузу, ожидая, что Дэн что-то скажет. Но тот молчал. Дракула сверлил геймера пристальным взглядом, мастерски держа паузу. Прошло полминуты. «Всякая тайна, загадка, легенда когда-то должна быть раскрыта. Иначе она потеряет привлекательность, как перезревший фрукт. Вы не согласны?» Дэн тоже смотрел на Дракулу, оценивал его. Пытался понять, что тот говорит от себя, что ему подсказывают режиссеры и сценаристы. немолодой мужик». Лет этак под пятьдесят, впрочем, сейчас этот возраст можно считать возрастом ранней зрелости. Как полвека назад таковым считался тридцатилетний возраст. Медицина позволяет сохранять силу, реакцию, сноровку и в более поздние годы. Вон, американский боксер, чемпион мира. Ему пятьдесят девять, а нокаутировал претендента тридцатью годами младше себя. Но полвека — это возраст мудрости. Живой, острый, свежий еще не замутненный приближающейся старостью. Человек в пятьдесят работает и мозгами, и мускулами. Графа играл великолепный актер, мастер, маэстро. Он вошел в роль так, что вполне серьезно ощущал себя легендарным королем вампиров. Без такого вживания в роль невозможно исполнять ее на высочайшем уровне. Перед миллионами зрителей, перед собратьями по цеху. Вдобавок к актерскому мастерству была житейская мудрость и острый ум. Дэн во время игры уже встречал такого человека, тоже актера, и сейчас он решил подыграть графу. «Господин граф, вам, прожившему уйму веков, видевшему множество людей, изучившему их вдоль и поперек, лучше, чем кому-либо, должно быть известно, что зачастую маска — это лишь попытка показать то, что обычно скрыто за выражением лица». Истинный облик, кусок ткани, не скроет характер, не спрячет глаз, зато поможет заглянуть в душу, минуя внешний образ. За человека говорят его поступки, а не строение черепа, расположение мышц и кожных покровов. Дракула несколько секунд смотрел в глаза Дэну, потом чуть прищурился, показал едва заметную улыбку. Достойный ответ. Его стоит запомнить. Что ж, господин Стас, я не смею больше настаивать. Хочу сказать, из всех геймеров... «Вы не только самый сильный, но и самый мудрый. В столь молодом возрасте это выглядит непривычно». Он отступил на полшага, чуть повернул корпус вправо, опустив правую руку перед собой и склонив голову. Этот жест, учтивый и небрежный одновременно, Дэн не смог бы повторить при всем желании. Такому учатся годами, либо обретают по наследству от предков-аристократов. «Вот а интересно», — подумал Дэн, кивая в ответ. «Имеет ли он какое-нибудь отношение к заговорщикам?» Когда граф удалился, к Дэну подошли артисты и Нормахин. «О чем? Это вы так мило беседовали?» — спросил немец. «Уточняли детали церемонии награждения». «Да, но со стороны это выглядело как договор о дуэли». Нормахин проницательно взглянул на Дэна. «Я помню его по прошлому сезону. Мощный мужик». Находит общий язык со звездами и заставляет слушать себя даже самых говорливых и заносчивых. Здесь кого только не перебывало. «Это Владислав Малник», — сказала Анна, внимательно слушавшая Дэна. «Ведущий артист Большого театра, вернее, был. У него уже несколько лет свой театр. На его спектаклях всегда аншлаг, а гастроли проходят с бешеным успехом». «Оно и видно». «Нам пора», — подал голос Вронский. Перерыв окончен.